Медицинская тайна Темной-темной ночью в светлом-светлом родзале одного из роддомов нашей необъятной страны появилась на свет маленькая девочка. Хорошенькая, здоровая, 53 сантиметра рост, 3400 грамм вес. Неонатологи и на Абгарне поскупились, 9 из 9 баллов поставили. Девочка эта была первым ребенком своей мамы Светы. Сама пациентка была довольно хрупкой, узенькой, в потугах пришлось выполнить эпизиотомию. И вот стою я в ротзале, ушиваю рану. Параллельно с целью отвлечения внимания у Света расспрашиваю, а как назовете, кто помогать будет, ну и все в таком ключе. Родильница под эпидуральной анестезией, и всем хорошо, ей не больно, а у меня весьма комфортные условия для работы. Параллельно в родзале еще три роженицы. У них все идет своим чередом. Две из них договорные, они под присмотром. В коридоре жизнь кипит. Одна акушерка гремит пробирками, вторая занимается только рожденной девочкой, собирается к груди прикладывать. Где-то на фоне звонит постовой телефон. В общем, все живенько, как обычно и бывает в три часа ночи в роддоме. Чуть позже, в этот же день, ближе к обеду, на стол ночмеда, Легла жалоба от новоиспечённой мамы Светы. Да не простая, а на нарушение врачебной тайны. Оказалось, что подруга Светы, зная, что та сейчас рожает, позвонила в роддом узнать, как у Светланы дела. Ну а ей радостным голосом сказали, что, мол, вот родила девочку, вес такой-то, рост такой-то, поздравляем. Подруга та ранним утром в одной из социальных сетей выложила сторис — «Поздравляю любимую подругу Свету и ее мужа с рождением дочки». А внизу вес, рост, время рождения. В красивых таких пастельных тонах все оформлено. Мы посмотрели. Общие друзья сию новость прочитали и начали с утра пораньше Свету поздравлять. А у женщины после родов часа четыре прошло. Ей вот этот поток поздравлений ну совсем не понравился. Еще больше ей не понравилось, что информация о рождении дочери стала общеизвестной широкому кругу лиц раньше, чем она сама планировала сообщить. Свет была то ли суеверной, то ли просто не хотела свою жизнь на показ выставлять. На ее странице не было ни единого упоминания о беременности, не говоря уже о фотографиях с животиком. Когда наше начальство стало разбираться, то выяснилось, Телефон зазвонил на посту, трубку взяла пожилая санитарочка. Она вообще не понимала, а что такого произошло-то? Чего ее после дежурства вызвали? Всегда звонят мужья, мамы, ну родила и родила. но ну сказала, ей, что? Переживать меньше будут. Выше жалобы, к счастью, не пошла. Родильницы принесли извинения, да и сама она уже полностью переключилась на ребенка. В санитарке был устный выговор и небольшой штраф. В очередной раз проведен инструктаж на тему медицинской информации и способах ее передачи. К счастью, больше подобных оплошностей не случалось.